Ризан Брейк. Март 1986 года. Сан-Квентин. Вот и наступил новый день, на который было намечено моё освобождение. Ночью я опять не спал. Уснёшь тут, когда такие дела намечаются. Завтраки, работа, столярки прошли как-то на автопилоте. Ничего не запомнил, механически выполняя стандартные телодвижения и автоматически что-то отвечая. когда ко мне кто-нибудь обращался. Это даже Том заметил. «Веди себя как обычно», — шепнул он мне в коридоре. «Что ты как зомби ходишь? Люди уже внимание на это обращают». Я понял намек и постарался привести свое поведение в соответствие. Получилось, но не очень. А после обеда и прогулка началась, и я сразу увидел своего спасителя. Он был замаскирован под груду мусора в дальнем конце двора. Да, рядом с теннисным столом. «Пойдем сыграем партию», – предложил я Тому, и он тут же согласился. Других желающих не нашлось, так что мы только вдвоем в этой части остались. В основном все бросились в баскетбол играть, да на тренажерах покачаться. «До одиннадцати или до двадцати одного?» – спросил я. «Да какая хер разница?» — ответил Том. — Кидай шарика, там видно будет. Постукали просто так ракетками. Потом я сделал вид, что устал и отошел к скамеечке, а мусор тот совсем рядом лежал. — Все помнишь? — спросил Том, зажигая сигаретку. — Наизусть выучил, — подтвердил я. — Ну тогда с Богом! — напутствовал он меня, вставая и загораживая от охранников. В ближайших метрах двадцати маячил. — Я бутафорить буду, — напутствовал меня напоследок Том. — Ты не обращай внимания. Мне же тоже свою задницу надо выгородить, чтобы потом не повесили на нее все дела. — Хорошо, не буду обращать внимания, — ответил я, осторожно отгребая мусор с верхушки кучи. — И это... Спасибо тебе за все, парень, я этого не забуду. Я аккуратно вытащил из кучи большой сверток, завернутый в черную пленку, осторожно размотал пленку и осторожно же нацепил содержимое себе на спину, застегнув лямки на груди и на поясе. Да, вы, наверное, уже догадались, что это было не что иное, как реактивный ранец. Он же джетпак, он же Рокет Белт. Кто его сюда притащил и во сколько это обошлось центру, даже и думать не хотелось. А Том тем временем начал свою бутафорию. — Эй, ты чего делаешь? Громко заорал он мне, косясь, впрочем, в сторону ближайшего надзирателя, до которого метров тридцать было. — Ты зачем эту штуку на себя напялил? А я ему ничего не ответил, а вместо этого лихорадочно пытался освоиться с органами управления этой хитро выдуманной летательной херни. — Так, значит, стартуем вот этой кнопкой. Нажал. И сопел позади меня вырвался прозрачный... И очень горячий столб газа. Сука, как жжет -то! Ну ладно, потерпим ради дела. Левая рукоятка управления подачей газа. Крутим ее почти что до упора. Я залетел. Тем временем метров на пять вверх. На меня снизу, разинув рот, смотрел весь двор, включая охранников. Но ну еще бы. Когда в следующий раз увидишь такую штуку? «Так, а теперь надо горизонтальную скорость придать. Это правая рукоятка. Впрочем, есть запасной вариант. Регулировать это дело простым наклоном тела. Но мы экспериментировать пока не будем, а лучше покрутим вот этот верньер. А, получилось. Я перелетел стену с колючкой, она всего-то шестиметровая, и, набирая скорость, понесся в сторону выхода залива Сан-Франциско в открытое море. Мельком успел заметить, как охранники бегут и орут что-то друг другу. «Ну, парите, родные. Оружие-то вам не положено иметь, чтобы заключенные не отобрали. А словами меня с курса не собьешь. Еще истребители, конечно, остаются, но за такой короткий промежуток времени их организовать явно не успеют». «Так», — сказал я себе, — «друг Ситный, сейчас у тебя горючка закончится». Тут в баллоне ее на минуту примерно. Так что давай приступай к следующему этапу. За эту минуту я успел пролететь по горизонтали больше километра. Потом двигатель почихал и мертво замолчал. Пора! Быстро расстегнул лямки, вытащил из кармана с левой стороны еще один сверток, дернул за веревочку. Получилось. Надулся небольшой воздушный шар. Ранец скинул в воду. а сам уцепился за лямки внизу шара и остался болтаться в небе. Огляделся по сторонам. В воздухе никого видно не было, как, впрочем, и на море, даже катеров с яхтами, хотя они тут постоянно плавали. А мне, собственно, надо вон туда, в местечко под названием Мьюэр-Бич. Если перевести, то это болотный пляж будет. Выпустил потихоньку гели из шара и опустился на берег. Достаточно удачно, ничего себе не сломал. «Ну что, Сергуня, поздравляю тебя с первым этапом освобождения из кровавых американских застенков», — сказал я себе. «Останавливаться только не надо». И я не стал останавливаться, а оперативно отыскал спрятанный в кустах близ этого самого болотистого пляжа... Болото ни одного, кстати, я тут так и не увидел. «Акваланг, да». Скинул оранжевые тюремные одежды, засунул их в какую-то яму, закидал ветками и хвоей. Надел прорезиненный костюмчик. же месяц на дворе, прохладно. Снизу ласты, сверху акваланг, и с разбегу кинулся в бурные воды Тихого океана. Плыть мне надо было не очень далеко, ориентируясь по стрелке компаса, притороченного костюму. Строго на северо-северо-запад, порядка километра. Паре тройки метров от поверхности ветра, кстати, практически не было, волн тоже. Живности в этой части моря было мало. Промелькнули только мимо какие-то существа, похожие на угрей, и все. А акул здесь отродясь не водилось, так что хотя бы этого можно было не опасаться. Одного ската увидел маленького, но все равно с острым шипом сзади. Я его не заинтересовал, слава богу, и он быстро растворился в туманное пелене. Ну а вот и оно самое, то, что мне нужно. серо зеленая субмарина под кодовым названием «Тритон-2». Сверхмалая подводная лодка разведывательно-диверсионного назначения. Глубина погружения 40 метров. Скорость в подводном положении 5 узлов. Дальность автономного хода 60 миль. Чтобы выйти из территориальных вод США, вполне хватит. Стучу кулаком по корпусу. В ответ в задней части открывается какой-то люк. Надо, значит, туда забираться. Залез, сижу и жду развития событий. Люк автоматически задраился, потом началась продувка, уровень забортной воды тихонько-легонько начал понижаться, пока совсем все не вылилось. Тогда открылся второй люк, внутри лодки. И в этом люке меня ждал суровый советский подводник с полотенцем в руке. Ну здравствуй, Родина!